не очень устраивали тихую семью Чернецовых. И знакомые Токаревой тоже были не из тех, кто мог вызвать симпатию. Развязные, самоуверенные, шумные, всегда навеселе, молодые и не очень молодые люди, доставляли Чернецовым немало беспокойства. Когда в жилотделе Токаревой предложили комнату в другом районе, чтобы улучшить условия и ей, И Чернецовым она долго кричала о темных махинациях соседей, писала какие-то заявления в район и выше, но в конце концов согласилась на переезд. Приятели, помогавшие р е н и т и перевозить вещи, многозначительно пообещали Чернецовым, что они еще обязательно встретятся. Казалось естественным допустить Возможную причастность Токаревой и ее окружение к трагедии в Ключевом. Найти адрес Токаревой труда не составляла, но дома ее не оказала. Как сообщили соседи, она уехала, кажется, под Ярославль к родственникам. Точно они, однако, сказать не могли. В о т е л ь е меховых изделий, где работала р е н и т а подтвердили, действительно, т о к р е в а получила пятидневный отпуск за переработку. Место ее рождения? Пожалуйста, пожалуйста. Но туда т ли она уехала, никто не знал. События в ключевом переулке произошли 2 апреля. т о к р е в а ушла в свой короткий отпуск с первого. Случайное совпадение могло быть так, но могло быть и иначе. На следующий день лейтенант Агапов приехал в Софрино, в 100 километрах за Ярославлем. т о к р е в а настолько удивилась приезду сотрудника уголовного розыска, что долго не могла прийти в себя. Агапов, видя ее смятение, Задавал вопросы один за другим. Почему ушли в отпуск? Когда уехали из Москвы? Что делали? Где находились 2 апреля? Почему оказались здесь? Нет, нет, нет, вы расскажите подробнее. Где была, да что делала? А вам, собственно, какое дело? Я человек свободный. Куда хочу, туда и еду. «И все-таки объясните, когда уехали из Москвы?» Видя, что лейтенант не реагирует на ее негодование, Ренита стала говорить спокойнее. «Сюда я уехала первого. Давно собиралась родственников навестить». Она стала лихорадочно рыться в сумочке. «Вот, вот доказательства». И бросила на стол железнодорожный билет. «Билеты не верите у людей?» спросите — спросите. Агапов тщательно осмотрел билет. Да, Токарева выехала из Москвы 1 апреля вечером. Но ведь она могла со следующим поездом вернуться в Москву. Проверка, однако, показала, что из Софрина р е н и т а в эти дни не о т л у ч а л о с ь Но версия р е н и т а не исключала того, что события в ключевом совсем не обязательно должны быть делом рук самой Токаревой. Скорее всего, это осуществлено ее приятелями. И то, что она заблаговременно уехала из Москвы, ничуть не опровергало это предположение, а скорее подтверждало его. Агапов задумался. Уловив на его лице тень сомнения, т о к р и в о перешла в наступление. Вы объясните, наконец, в чем дело? Имейте в виду, я завтра же поеду в Москву и буду жаловаться. Я честная советская гражданка, и вам это даром не пройдет. Лейтенант Агапов долго и терпеливо слушал ее выкрики. А потом, не повышая голоса, проговорил, не надо так шуметь. Мы выясняем обстоятельства убийства Виктора Чернецова.